Глава 22. Что самое сложное в том, чтобы найти какую-то информацию о древних временах? Кто-то может предположить, что сложнее всего сидеть за пыльными старыми книгами, вчитываясь в каждый абзац текста, чтобы не упустить ни малейшие детали. Да, соглашусь, это тяжело. Но есть иной, куда более проблемный фактор. Где взять нужную книгу? Казалось бы, древняя история вполне доступна и не скрывается. А как же, не скрывается лишь официальная версия истории. А вот истина скрыта куда глубже. А уж если дело доходит до родословных, то тут все становится еще хуже. Во всей огромной библиотеке моего рода не нашлось ни одной книги по генеалогии столь древних времен. Неприятно это признавать, но мой род довольно молод. Самую раннюю историю предков можно отследить только до XIV века, вплоть до Басараба, князя Мунтении, Алтении и Валахии. Но еще есть его отец, Токамерии но там уже нет точных записей про него. То ли он был воеводой в Валахии, то ли правил землями на юге Карпат. В общем, полулегендарная личность. А более ранних записей у нас почти нет. Лишь то, что моим предкам удалось купить или получить в качестве трофеев. Но этого явно недостаточно. И что делать? Интуиция говорила мне, что я иду в верном направлении и где-то там скрывается нужная мне информация. Вот только получить ее практически невозможно. Ну, не в общественную же библиотеку идти. <смех> Очень смешно. Можно было бы попытаться обратиться к знакомым, вот только к кому? У меня не так много знакомых, чей род древнее моего. Палеологи? Они хоть и не сильно древние цепиши, но все же правили Византией, а значит, владели огромной библиотекой. Да, именно что владели. Большая часть ее была утрачена. Книги по истории это совсем не то, что старается первым делом вывести при опасности. Если уж казну не смогли вытащить, то про библиотеку и говорить нечего. Тогда остается лишь один вариант — Богратион. Вот уж чья династия может похвастаться происхождением, переплюнув большинство ныне существующих. Минимум восьмой век нашей эры, а по неподтвержденным данным даже VI. Но тут возникает несколько иная проблема. И я не про ее закрытость. Уверен, с Давидом и его отцом мы смогли бы договориться о том, чтобы получить оттуда несколько книг. Проблема в ином содержание их библиотеки. Сколь бы древним ни был род, он не может хранить все знания мира. Интересы багретионов в основном были сосредоточены на Кавказе и Персии. Мне же нужны были куда как более северные истории. Казалось, что я зашел в тупик, и тут, как обычно, мне помог старик Григор. Похоже, я могу разрешить твою проблему, подошел ко мне этот здоровяк, когда я в очередной раз сидел за книгами, стараясь найти хоть какую-то зацепку. Да? удивленно уставился на него, отвлекшись. Похоже, мне удалось найти подходящую кандидатуру, что, в теории, могла владеть нужной информацией. Живущий в Петербурге древний род, что нечасто показывается на публике, и старается особо не вмешиваться в политику. Харфагеры. На них наверняка должны быть такие записи. Харфагеры? Впервые слушал подобной семье? Нахмурился я, пытаясь что-нибудь припомнить. «Ты уверен?» «Ну да, не самая известная фамилия. Но это только до тех пор, пока не услышишь об их основателе. Это младшая ветвь инглингов, пошедшая от Харальда Прекрасноволосого, первого короля Норвегии». «Припоминаю, провели они довольно долго, вроде с 9 по 14 век, а потом их сместили. У них такая чехарда во власти тогда началась. Чуть ли не каждый новый король из новой династии. И все это вплоть до того, как было образовано королевство Северных морей под властью дома Мунсё. Именно. Они решили перебраться в Российскую империю в свое время. Опасались, что Мунсё захотят устранить возможных конкурентов на престол. И не зря опасались, надо сказать. На текущий момент их род не особо многочисленен. Уж больно часто с ними ранее происходили несчастные случаи. Впрочем, полностью угаснуть их роду Романовы не дадут. Уж больно это удобный способ давления на Монся. Хм. Пусть власть они и потеряли, но уж свою библиотеку должны были сохранить, задумчиво почесал подбородок. Вот только захотят ли они делиться своими знаниями? Впрочем, у всего есть цена. Отправим послание с просьбой о встрече. Сделаю. Поклонился Григор, после чего бесшумно удалился. На удивление прошла всего пара дней, и они ответили согласием. А я уж было думал, что постараются держаться от меня подальше, дабы не вызвать случайно гнев Романовых. Впрочем, они ведь наверняка не знают о моем происхождении. Не того полета птицы, как говорится. В назначенный день и время моя «Волга» подъехала к небольшому двухэтажному дому. Что интересно, располагалось жилище Харфагенов на Васильевском острове. Я успел немного больше про них разузнать. Мне надо сказать, даже зауважал их. Несмотря на то, что они давно уже утратили все земли и много столетий не являются королевским родом, богатство своей они не разбазарили. Пусть далеко не в первой десятке в стране по богатству, но вторая сотня — это тоже очень неплохо. Владеют они несколькими заводиками по производству льда. Да, именно что льда. Кому-то может показаться это смешным, но не мне, особенно после того, как посмотрел их отчеты по прибыли. Я и не думал раньше, что это может приносить столько денег. Моя ошибка. Впрочем, влезать в этот их бизнес я не собирался. Тем временем я подошел к входной двери и нажал на звонок. Дверь мне открыл слуга, поприветствовавший и проводивший до обеденного зала. Там уже собралась семья, которую я заочно знал по фотографиям. Мужчина средних лет в центре стола с длинными блондинистыми волосами и пронзительными голубыми глазами. По левую руку от него сидела его жена, русоволосая женщина, еще не утратившая своей былой красоты. А по правую руку от главы семейства располагался парень лет 13, вылитая копия отца, разве что взгляд в него был не такой пронзительный. Их прямые и истинно прекрасные волосы явно были даннее уважения основателю рода. Однако в то же время воспринимались немного забавно, если знать историю. Ведь ранее Харльд носил совсем иное прозвище ⁇ косматый. А все из-за того, что поклялся не расчесывать волосы, пока не завоюет Норвегию. К счастью ему это удалось. И тогда прозвище сменилось на прекрасноволосый. Мир этому дому! Рад, что вы ответили на мое письмо и даже пригласили в гости, поклонился я. Позвольте представиться, Влад Цепиш. Ну что вы? Как мы могли проигнорировать вас? Глава семьи встал со своего места и отзеркалил поклон. «Я Хальфдан Хорфа... Хорфагер. Я Хальфдан Хорфагер. Это моя жена Гида. А рядом сын и наследник Эрик. Прошу, присаживайтесь. Разделите с нами хлеб». «Благодарю», — занял я предоставленное место напротив Хальфдана. «Сильные имена. Вижу, вы чтите своих предков, даже несмотря на то, что уже много лет живете на чужой земле». «Это семейная традиция. Впрочем, вам это известно как никому иному, Влад», — сделал он ударение на мое имя. «Что есть, то есть», — улыбнулся я, признавая его победу в этом раунде. Вскоре принесли горячее блюдо, и мы приступили к трапезе, параллельно обсуждая всякую мелочь, не переходя к главному. «А это правда, что вы перебили больше сотни человек и посадили их головы на коле просто за то...» что вас не пустили в клуб?» С горящим юношеским задором глазами вдруг выпалил Эрик. «Да уж, про этикет он уже давно забыл. И, судя по слегка уставшему взгляду его отца, он подумал точно так же. «Сын, это грубо, спрашивать подобное?» Грозно посмотрел на него отец. «О, ничего страшного, просто тема немного не для застолья. Но вряд ли тут найдутся слабые личности, что упадут в обморок, как молодые девы «От таких рассказов», — вежливо улыбнулся я. «На самом деле их там было всего пара десятков, но ну и причина была в нападении на мою собственность. А тогда с колями — это правда. Семейная традиция, так сказать. Впрочем, это мелочь по сравнению с тем, как в свое время поступали с врагами наши предки. Вот уж у кого фантазия была на диво богатая». «К счастью, в наше время такое уже не практикуется», — ухмыльнулся глава рода. Ну, по крайней мере, официально. Да уж, не вправду, к счастью. Я в свое время много читал про их бытность. Казни у них были особо жестокими. Особенно если вспомнить того же знаменитого крава Орла. И ведь это делалось с еще живыми людьми. Честно признаюсь, была мысль однажды сотворить подобное с одним моим врагом. К счастью, я от нее отказался. Даже для меня это слишком. Понимаю, времена сейчас совсем иные. Я ведь тоже сдерживаюсь. Наша фамилия Цепиш — Колосожатель. Она пошла совсем не из-за голов. Дракула был куда как более жесток. Накол отправлялись живьем. Впрочем, это воспоминание не для обеда. Господин Цепиш, попробуйте этот лапскаус. Уверена, вам очень понравится» отвлекла нас от столь мрачных разговоров гида. «Очень вкусно!» — попробовав традиционное норвежское рагу, благодарно кивнул я. Еще какое-то время ели молча, пока, наконец, первый голод не был утолен, и мы не перешли к делам. «Итак, господин Цепиш, позвольте поинтересоваться, чем же был вызван ваш интерес к нашей семье? Признаюсь честно, я был очень удивлен, когда получил от вас письмо. Это вызвало мое любопытство». За всю историю наши рода никогда тесно не соприкасались. Наши бизнесы тоже никак не соприкасаются, разве что вам срочно понадобилось огромное количество льда для ваших земель. Но даже так, вряд ли бы вы решились явиться лично». «Вы правы. Ранее мы не соприкасались. Однако, насколько мне известно, вы можете владеть тем, что мне крайне интересно». «О, и что же это такое? Мне дюже любопытно». Слегка потянулся вперед мужчина. «История. На данный момент, как мне известно, вы самый древний северный род на территории империи. В последнее время я стал больше интересоваться историей моих предков и союзных родов. И мне было бы очень любопытно взглянуть на ваши записи. Путь из варяков в греки пролегал довольно близко к нашим землям. И мне интересно, не оставили ли они там свою частичку наследия?» «Необычно». Очень необычно. Такого я точно не ожидал услышать. Мне кажется, это крайне маловероятным. Однако, когда вы сказали про торговый путь, это заставило меня задуматься. Насколько знаю, он как раз проходил мимо берегов Констанции. Уверен, варяги там точно могли останавливаться. Но чтобы осесть там или оставить потомство... Впрочем, отрицать этого тоже нельзя. Всякое бывает в нашей жизни. — почесал он затылок. — Я рад, что молодежь в наше время интересуется историей, однако сентия патентия, эст — знание — сила. А мы свою силу разбазаривать не привыкли. — Понимаю, ваши предки веками собирали эти знания, и тем они ценны. Но сила выражается во многих вещах. Возможно, какая-то из ее ипостасей нужна вам. Уверен, мы с вами сможем договориться. — Мы приступили к торгу. «Верно подмечено. Сила бывает очень разной. Она бывает в деньгах. Однако их нам хватает. Сила в политике нам не нужна. Да и вы, скажем честно, тоже скованы в этом плане. Но иных знаний, равноценных представленным, боюсь, предоставить не сможете. Ведь те знания, что могли бы по ценности сравниться с нашими, нам просто не нужны». Как я уже говорил ранее, наши семьи слишком уж далеки друг от друга. И никаких соприкосновений на протяжении сотен лет не было. Про банальную силу магии я даже не говорю. В ней мы тоже не нуждаемся, но остается сила слова. И вот тут, возможно, вы сможете нам помочь. Внимательно слушаю вас. Возможно, вы не слышали, но пару лет назад на территорию империи попала одна занимательная вещица. Серебряное колечко, некогда принадлежавшее основателю нашего рода, Харальду Прекрасноволосому. И нет, это не какой-то могущественный артефакт или королевская реликвия. Ничего такого, просто обычное кольцо. Но тут вы должны меня понять, честь рода велит, чтобы подобные вещи хранились в родовой сокровищнице, а не у чужаков. И вот тут случилась проблема. Выкупить кольцо не удалось. Его текущему владельцу не нужны деньги. И ничего иного, достаточно ценного, мы найти так и не смогли. А вот вы, возможно, способны достать искомую нами вещь. Смею предположить, что вряд ли вы попросили бы меня украсть кольцо. Просило слово, было сказано не зря. Вероятно, мы знакомы или как-то связаны. Говорите, владельцу не нужны деньги. Это значительно сужает круг подозреваемых. Я бы даже сказал, оставляет в нем лишь одну фамилию. Вы все верно поняли. Морозовы. Вы, но мы не смогли найти общий язык с Сергеем Васильевичем. Так уж получилось, что буквально за полгода до появления кольца мы с ним изрядно пругались. Ничего действительно серьезного, но я мудрился отдавить ему больную мозоль. И тут появляется это кольцо, которое он не хочет продавать. Совпадение? Не думаю. Пора бы уже закончить данный конфликт, а для этого нужен посредник» и вы как нельзя лучше подойдете для этого. — Вы ведь продумали это все еще в тот момент, когда получили мое письмо? — усмехнулся я, глядя в эти хитрые глаза. — Не буду отрицать, — развел он руками. Оставался лишь вопрос в том, что предложить вам за посредничество. Но, учитывая письмо, вам явно было что-то нужно от меня. Оставалось лишь понять, что именно. Хотя тут, признаюсь, вы меня изрядно удивили. Эрик, Если вырастешь таким же, как отец, не удивлюсь, если ваша семья вернет утраченное. И не будь ваш род настолько древним, я бы многое отдал за то, чтобы сделать вас своими вассалами. — Спасибо за добрые слова, — довольно улыбнулся глава рода. — Значит, вы согласны? — Значит, за посредничество в примирении семьи и возвращении кольца вашего предка я получу доступ в вашу библиотеку? — решил уточнить я, немного хапанув лишнего. — О, разумеется, нет. — улыбнулся он, сразу поняв мою задумку. — Вы, но там собрано слишком много всего, чего не хотелось бы показывать чужим людям. Но это вы и так понимаете. Однако я предоставлю вам все книги, так или иначе, связанные со скандинавами, что путешествовали поблизости от ваших земель. Причем с переводом. Благо этим мы давно заботились. Ведет? Не прокатило. Ну да ладно. Я и не ждал, если честно. «Тогда мой ответ — да. Вы просто не оставили мне выбора. Однако я должен кое-что уточнить. Это была именно ссора, без перегибов. Не хотелось бы узнать при разговоре с Морозовыми что-то нелицеприятное, поручаясь за вас». «О, за это можете не волноваться. Будь все иначе, Сергей не простил бы. А вражда с родом Морозовых, будем объективны, мало кто в империи потянет подобное». И я не столь горделив, чтобы считать, что древность рода тут что-то решает. Тут он был абсолютно прав. Сколь бы древним ни был род, но есть черта, что уравнивает всех, кто старше нее, а именно дата появления первых разрывов. До нее в нашем мире не было реальной магии, а значит, сильнее стать было нельзя, разве что при помощи власти или денег. Но власть Харфагеры утратили а по деньгам Морозовы их многократно уделывают. А даже если бы этой черты не было, то ничего бы не изменилось. Даже спустя тысячу лет вряд ли одна только кровь даст только силы, чтобы победить многократно превосходящего тебя по богатству и количеству магов противника. Я еще поспрашивал мужчину про случившийся между ними с Морозовым конфликт и спустя примерно час покинул резиденцию Харфагеров. Впрочем, бежать сразу к Морозовым не спешил. Надо сперва проверить всю информацию, после продумать план и лишь после этого назначить встречу. Спешить в таком деле не стоит.